Глава 6. Духи Леса Жаль, что они не видят этой картины. Казалось бы, еще недавно безмолвно наблюдающий за ходом жизни лес ожил. Да не просто, а прям-таки воспрял, точнее восстал, обратившись против нарушителей, и расцвел несколькими цветами – зеленым, синим и красным. И если в прошлом мире природа за нападки могла ответить только ударом по энергетике человека – чего мы, давно ставшие в этой сфере крайне ограниченными существами, даже не чувствовали, то теперь все иначе. Над лесом поднялся невероятных размеров столб энергетического пламени, развиваясь на ветру и заслоняя собой небосвод. Красиво. Не знать бы еще, что в этот самый момент лес, каждое дерево, выделяет невидимый невооруженным глазом токсин. Наконец-то, да с жутким удовольствием достаю косяк, причем из сильных сортов, И под него топаю в лес на прогулку, затягиваясь и смакуя. Нет, я не плюю на предосторожность, но часто на нее кладу, это факт. Впрочем, у меня есть на то основание. К тому же зуб даю. Морфы сейчас убегаются в прыти а при условии, что они хранены и уже вдыхают невидимый газ, догоню я их без особых хлопот. Свежие следы существенно упрощают охоту. Однако как именно сейчас подействует защитный механизм природы, не ясно. Надеюсь, лес выпустил психотроп. Внешне так оно и есть, но возможно, всякое. Например, как-то раз корни всех деревьев ужили и начали убивать. Такой вот хуйни я видеть больше не хочу, а участвовать подавно. Войдя в лес, спешить не намереваюсь. В отличие от морфов, я вижу энергетическую бурю его охватившую, и это пламя меня пугает. Система процесс не определяет. Настораживает. Газ-то, или некая форма растительного мутагена, в сути, неважно Вздыхаю полной грудью, насыщая неизвестной дрянью тела под мысль «ну а что, мне ведь не привыкать». Истинно. Ибо вдох газа я чередую с хапкой, и процесс, честно говоря, меня забавляет. Гипотеза подтвердилась, в воздухе витает растительный психотроп. Крайне серьезная штука, я уже попадал на такой карнавал. Действовать начинает через 20-30 минут, на морфов. Меня топорщить начнет примерно через час, из-за высокого толера. Теперь лучше поспешить. Когда настанет время, сражаться мне станет сложно. Эта дрянь сама по себе не убивает. Думаю, природа ставит на агрессивную среду. Ведь в таком состоянии из леса выберутся единицы. Тебя непременно что-нибудь схавает. Ну или попытается. Первые вдохи уже дают о себе знать. В пот пробивает, чуть голова закружилась. В общем, пришла привычная мне нехорошая волна. Так меня на них и качает целыми днями, да и ночами собственно. Рост красного индикатора тоже ускорился. Мутаген 19%. А вот Планчик в такие моменты вручает. Решает, выражаясь точнее. Особенно местная дичка. ТГК в ней выше 20%. Да и забиваю довольно-таки плотно, больше полграмма в косяк. Надышавшись, чуть разминаю кости, особенно шею и спину. Ну и конечности, не просто потянувшись, а изгибаясь и выгибаясь, заставляя пошевелиться каждый сустав и хрящ. Шесть целей. У меня час. ТТ и топорик. Зато имеется временное преимущество, ведь их растопорщат раньше меня, и останется только найти и добить. Вдобавок я их еще и чую, и не просто нутром, а вполне отчётливо. Всеми органами чувств, но в разной мере. На расстоянии отчётливее всего. Нюхом. Когда подойду ближе, подсвечиваться начнут. Сбежать или спрятаться не получится, ведь все они отмечены. Ладно, хватит, думаю, бросив окурок под ноги, но только докурив до упора. Закашлялся. Бронхи даже с моей регенерацией едва успевают чиститься, а тут еще и этот газ. Трогаюсь вперед, но пока шагом. Кого я обманываю? Не выделя растение психотроп, сам бы наверняка что-то в себя закинул. Вздохнув, ускоряюсь, а потом и вовсе перехожу на бег. Цели успели отдалиться, но не так, чтобы я раненых за час не догнал. Да и бегать не люблю. Посему разгоняться еще не планирую. И только я перестроил мысли, как услышал впереди шорох, и остановился. Конечно, мысль спрятаться, пока не разберусь, проскакивает. Но черт уверен, что морфов рядом нет. Они гораздо дальше». Однако три громких выстрела справа издали, и еще один с отставанием спереди, сумели переубедить. Ощутил сильное сжение в правом боку и спине подле рюкзака. Что произошло, понятно, но боль пока не догнала. Чисто интуитивно бросился на землю, перекатившись к дереву. Чуть пистолет не выбросил из руки, дернувшись, реагируя на внезапную атаку. Получен урон 21%. Зафиксировано легкое кровотечение, перелом ребра. Тело будто изломило и боль накатило разом, пробив все сожженное ранее. Охуеть, начинаю понимать, в чем тут дело. Ебучий энергетический выброс притупляет инстинкты и восприятие в целом. Нет, не думаю, что уперся в помеченных, не настолько. Скорее ошибка наводчиков. Возможно, часть мутантов перемещалась отдельно, а объединиться могли уже в лесу. Однако я всегда чувствую их, по крайней мере, когда так близко. Сейчас же почти уперся в одного из стрелков, даже не заподозрив угрозы. И шестое чувство не помогло. Хотя раны не очень серьезные, что определенно можно считать удачей. Времени на качественное восстановление нет, провалить задание неприемлемо, и причин мыслить в подобном ключе достаточно. Дело принципа. Стрельнули из винтовок, причем одинаковых, следовательно, дело имеем с бойцами, подобными тем, что вели группу. Ну ладно, это будет интересно. Бог цел относительно, но пуля далась о ребро. Отскочила или осталась в теле, не так уж и важно, вытащу потом. Или могу подождать, и организм самостоятельно избавится от инородного предмета. Проверял. Однако процесс длительный и мучительный. Лучше разрезать и вынуть, хоть пальцами, но в течение суток. Переворачиваюсь и приседаю, спиной налегая на дерево. От прикосновения становится еще хуже. Лес сейчас не готов нормально воспринимать мутантов. И меня отмеченных он не отличает, одного поля ягода. Поправляю рюкзак так, чтобы телом не касаться коры. Одежда вместе с вещами в сумге защищает от прямого воздействия. В воротнике кофты у меня пять небольших подшивок, в каждой по капсуле. Извлекаю одну и закидываю в рот, прежде набрав чуть слюней. А затем раскусываю и сразу же глотаю получившееся месиво, пока оно еще и шипит. От час осжазмурился и скривился. Зато потом так пробрало, что затрясся, едва сдержавшись, чтоб не закричать. а дудкой даже природный газ попустили. Не знаю, надолго ли, но все же… Со спиной беда. Возле рюкзака рано, идёт кровь. Не знаю, куда именно попала пуля, но шевелить правым плечом больно даже после капсулы, хотя в ней лютая скорость с эйфоретиком. Выходит, эта дрейм просто ужасно, но что поделаешь, ситуация обязывает. Итак, два стрелка, а может и больше. Но пока будем исходить из текущих сведений. Боевая регенерация активирована, минус 5 мутагена, остаток 14. Приседаю на корточке и, не выглядывая, решаю выходить слева, чтобы дальний не мог начать. Однако, прежде чем выйти 5 секунд, дабы прийти в себя, тело аж рвёт изнутри. Вход в эту шнягу слишком резкий, ведь она создана для ситуации, когда важна каждая секунда. Мир почти не изменился, даже напротив, все вокруг немного расплылось, будто само пространство дает трещину. Но на грани краски потускнели, однако энергия леса стала еще отчетливее. Я словно в печке оказался, за разницей, что не жжет. Реальность пульсирует. Впрочем, эти движения нисколько не мешают сосредоточиться. Мне кажется, сейчас я стал сильнее и выносливее, чем когда-либо. Мутаген 16%. Разовым скачком. Но тело его не ощутило, и боль ушла на второй план. Восприятие слегка изменилось, но что именно тому послужило, уже не понять. Только самоконтроль определенно ослабел. Такое я обычно ощущаю отчетливо, и думаю, сегодня это последнее собственное одергивание. Больше таких мыслей не будет, ведь разопрёт еще сильнее. Собрался, приготовился, убрал пистолет в кобуру, а в руке топор. Из-за дерева выпрыгиваю грациозно, с кувырком, однако выстрела не последовало. Выпрямляюсь уже за другим деревом, но не задерживаясь, бегу, предположительно, на ближайшего стрелка. В подобном режиме, когда все вокруг буквально сияет и пульсирует, бегущий силуэт я почему-то разглядел сразу же и издали. Мутант бежит в метрах тридцати в направлении второго. Впрочем, ему значения почти не придаю, хоть опускаюсь в погоню. Разум в этот миг требует констатации. Кажется, что ход времени замедлился. Тело цели пульсирует, выделяя красноватую энергию волнами, и эти самые вспышки пробиваются сквозь любые предметы. Даже для меня перебор. Видимо, это все же действие газа, ну или всего вместе. Тут же накатил запах. Их двое. Теперь уверен. Выстрел. Едва ли не опережая события, я смог услышать сам щелчок вражеской пушки. Конечно же, верею влево, заодно начиная смещаться ближе к преследуемому. В скорости мне сейчас и кинийцы бы позавидовали, куда там тяжело упакованным мутантам, скитающимся по остаткам старого мира в поисках ресурсов. Тук-тук-тук-тук, я отчётливо слышу каждый его шаг, и даже чувствую страх через запах. Полагаю, и ощущение жертвы улавливаю крайне отчётливо. Еще два выстрела!» Но в лесу ему в меня не попасть. К тому же кровотечение остановилось. Значит, не все так плохо. Теперь им точно пиздец. И вот вижу, как он озирается, остановившись между деревьев. Я еще раз виляю, чтобы не заметил. Вижу впереди бугор. Разбегаюсь по нему и выпрыгиваю. В прыжке ловлю окно для броска и швыряю топоек. Он у меня, конечно, не для метания, но сейчас я настолько в себе уверен, что то парище попросту не могло подвести. Полетело максимально четко. Конечно, приземлился я с грохотом и хрустом веток, однако только в этот момент Морф повернулся и, успев лишь что-то гаркнуть, словил заточенный край в лицо. Видимость и восприятие цели в текущем, по сути случайно сложившемся режиме, оказались настолько хорошими, что даже на индикатор не взглянул, но сообщение все равно заметил. Уничтожен, неопределен. Требуется сканирование для обновления задания. Информация вылетела прямо перед глазами, хотя я уже не смотрел на тело, отвернулся левее. Я выдвигаюсь все равно за топором. Хотя зачем? Есть ведь еще и ружье, удивляясь собственной охуенности, ну и гениальности. На раз выдираю топор, разворотив тропу все лицо, причем дернул настолько сильно, что едва не поднял тело на шее. Заодно прихватил винтовку, укрывшись за стволом. Встав! Руки по швам! Взглядом просканировал труп, по требованиям системы получив ответ сразу, прямо над ним. «Соответствует параметрам задания, но не может быть зачтено. Превышение лимита. Повышение награды требует дополнительного согласования. Рекомендуется выполнять. Действия в интересах основного задания. Ссылка на архивную запись от 1327 13.27.pz». «Умная же сука, всё помнит!» Взглянул на ствол. А он плывет и сильно. Пришло осознание, что я давно в таком состоянии не был и стрелять не могу, по крайней мере не стану пробовать, чтобы не получить пулю в лицо. Ствол, конечно, хороший, но не сейчас. Трижды стреляю, выставив ствол за дерево, не прицеливаясь, и сразу швыряю его в ближайшие кусты максимально шумно. Так, надеюсь, заставил того убрать ебло и вернуть, выманив шуршанием или движением веток. Выстрелов обратно не последовало. Плохо. Но особо и не рассчитывал. Ломанувшись вперед, выскакиваю с правой стороны, мимо камня, сразу на цель. Как бы то ни было. Те необходимые несколько секунд получил. Пробежал метров двадцать за них. По мне произвели три выстрела. И всё впустую. Даже уворачиваться не пришлось. Только маневрировать. Вижу отчетливые силуэты через деревья и камень, за которым сидит противник. Выхожу на него смело, но выхватив пистолет. Думал, он все еще будет с винтовкой, но нет, тварь обнажила метровый тесак, встала в упор, крепко опершись на ноги и спиной к дереву. Не знаю, на что было существо расчет. Может, вывод сделал, потому что ранее я не стрелял, а возможно, его уже забрало. Даже вероятно, ибо энергетический спектр сознания изменился, побледнев и отдаваясь зеленью, той самой, что наполнила лес. Возможно, и моя тоже, но благо своей собственной пока не вижу. С едой я не играю. Три выстрела с 5 метров. Враг прикрыл часть тела и головы, повернув клинок, блокировав один груз. Вторая пуля попала в живот, но через жилет. Третья в руку. Нанесен урон 42%. Броню пробил, оттуда брызнула кровь, однако хуй оказался не из робких. Его откинуло назад, ударив о дерево, а вторым выстрелом повторно припечатав. Но тот, обладая приличными габаритами, сразу же приходит в себя, отталкивается одной рукой, той же, в которой удерживает оружие, и, выставив клинок вперед, бежит на меня. Слышу, что сзади бегут, ощущаю помеченные. Отважились вернуться. Ну ладно, придется экономить патроны. Возможно, ощутив преддверие прихода, смогли додуматься до единственного в их случае варианта убить меня раньше, чем меня потеряют. Разумные все же. Потому допускаю. В одно движение убираю ствол, заменив его на нож, и готовлюсь, чуть пригнувшись и встав в позицию. Когда мутант достаточно близко подбегает, я сильно и максимально резко слева-направо наношу удар топориком. Противник, разумеется, усиливает давление на выставленный тесак, однако не ожидая столкновения с подобным напором и скоростью, не удерживается. Его сильно ведет бок. Они всегда меня недооценивают, жалея об этом, когда уже поздно. Второй рукой вгоняю нож между ребер сквозь уязвимые крепления жилета, стяжки. Нанесен урон 37%. Тяжёлые повреждения внутренних органов. Индикатор существенно обеднел, а сообщение быстро улетучилось. Вокруг меня вдруг отчетливо проявляется женский смех, рассеянный и вездесущий. Игнорить призываю себя. Не останавливаюсь на достигнутом. Вцепляюсь мутанту зубами в шею, обхватив его и повалив на землю. К смеху добавляются мужские голоса, переворачиваю тело, не отпуская. Он сильно дергается, но меч уронил, падая. Я же заодно обхватил его ногами, отпустив нож, чтобы заломить руки и полностью обездвижить мутанта. При этом безостановочно продолжаю терзать ему шею зубами, вырывая и глотая куски, не пережёвывая. Мерзкая, вонючая кровь залила все лицо, зато напился. Уничтожен. Смерть от болевого шока. По заданию не засчитан. Перекусил заодно. Мясо ведь прямо влияет на уже запущенный регион, как печка, где в топку требуется подбрасывать дров. А вось цельные куски перевариваются. В спешке поднялся и хотел было забрать винтовку перед тем, как скрыться, но сзади накрыло градом выстрелов из автоматического оружия. Получен урон 14%. Одна пуля угодила в задницу, другая далась обрюкзак, рюкзак, громко чего-то там пробив. Но зато не в меня, и то хорошо. Скрылся за деревом, а обстрел продолжился. Вообще их там до четверо вернулись, а меня все сильнее прёт. Смех, окрики знакомым голосом, и по всему лесу проявляются разного цвета энергетические силуэты. Рад бы сказать, что это лесные духи, но судя по большому количеству пустых и темных, за мной приходят понаблюдать в основном бесы и осмодыи. Я слышу, как они меня зовут. И ловлю их жажду мной питаться, только не решаются пока попробовать. Ждут момента. А может это паранойя и действия грициногенов? Ну, потаённые страхи или что там еще бывает? Мутаген 24%. И это дерьмово для всех. Впрочем, морфы точно настоящие и первостепенные. Сражаться с ними сейчас нет нужды. Пусть ими для начала ГАЗ овладеет. Первые ранения и та капсула выбили из колеи. Слишком много факторов сегодня против меня. От близости источника аномальной энергии до моих тупых косяков. Хотя кого я обманываю. Смекнув, достаю из рюкзака небольшую приблуду, прикладываю ее к губам и дую на протяжении 10 секунд. Крайний случай — ультразвуковой свисток. Остается ждать тех, кто услышал. Ну и первым подоспеет. Запах крови по всей округе раззадорит, пригласит к застолью. Ну а что, почему бы не поднять ставки? Мутанты поделились. Пара по центру, двое пошли в обход. Бля, слышу шум жутких тварей на подлете, аж передёрнуло. Уж кого я не хотел звать на пир, так это стаи крикунов. Это летающие вампиры, небольшие, похожие на зубастых мышей, но прожорливые, словно пираньи. Жадные, в общем, ни хера после себя не оставят. Думается, тварей подлетает так много, что даже морфы уже услышали трепетание крыльев и виск. Чувствую их страх. Надеюсь, мыши не чувствуют мой. Стая из сотни особей зависает над мутантами, обрушивается единой силой. Те отбиваются, применяя какие-то хлопушки со световым и звуковым эффектом. Каждая вспышка разгоняет крикунов, но весьма ненадолго. Ну что ж, не зря обмазался болотником. Выскакиваю на того, что обходил слева. Он так занят грызунами, что вышел на видное место, получив две пули. В сердце и в голову. Уничтожен. Осталось шесть целей. Пусть крикуны пока развлекутся. Обратный выстрел тоже из пистолета, и я едва успеваю увернуться. Пред, если честно, шутка. А вот ран не чувствую, прям совсем. Сразу бегу к следующим. Не могут же они игнорировать перестрелку. Миг, и я выхожу на женскую особь, немедленно вожу ствол, замечаю, что не вооружена, уставилась на меня, руку подняв и гыркая. Предположительно умоляя. На кого это вообще забудет? Надавливаю на спусковой, почти. В следующий момент слышу нежный голос на ушко: Не убивай ее, Тур! Прошу! Меня словно молнией долбанула. Тело онемело, а палец отказался нажимать на курок. Передо мной возникает полупрозрачный образ, почти неразличимый. Но все же фигура. Эти волосы аж прослезился. Но тут я понимаю, что весь свет исходит из мутанши. Классификация остального — дела каждого. Хуже того, она втягивает в себя свет из пространства, оставляя лишь мрак. Что это, понятия не имею. Вокруг руки образовался и нарастает яркий шар. И взрыв. Энергия сначала устремляется вперед в меня, а уже следом расходится в виде взрыва. Впрочем, второе не так важно. Лишь наблюдение. Ведь атма проходит сквозь меня, а ее кинетика подхватывает тело, подобно пушинке, и уносит за собой, подкинув высоко-высоко. Получены критические эпох. Не сказать, что прошедшая насквозь сила пощадила тело. Кажется, такой боли еще не было. Спиной по чем то стукнулся. Вмазался, прозвучит уместнее. Кости прохрустели. Внутри хрен знает, но верхнюю плоть не тронула, А главное, не сожгло. А сука ведь могло! так потерял возможность дышать, будто сверху гору песка навалили. Краски пропали, как и все виды энергии. Уплыла четкость изображения в целом. Тело не подчиняется, парализовало, даже система взбоя. А в следующий момент я не смог удержать Вики. До свидания, вырубился.